Они не были связаны родственными узами с израильтянами, но жили в непосредственной близости от сынов Иудиных. Суд, глава первая, стих шестнадцатый. Кенни и Аниты были кочевым народом, легендарным прародителем которого назывался Каин, реальный или мифический, но в любом случае давший имя этому народу. Та часть легенды о Каине, которую мы комментируем, могла быть фрагментом сказания бытовавшего в племени Кениионитов Истории первого табу Каинова печать Хотя вряд ли какое племя предпочло бы взять себе в прародители убийцу Стих 16 И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле «Нод» — на восток от Едема. Никто сейчас не в состоянии установить, что это была за страна. По-еврейски слово означает буквально «скитание», так что фраза «Каин поселился в земле Нод» может оказаться всего-навсего метафорой, означавшей, что Каин вечно скитался по земле. Между прочим, слово «кочевник», несмотря на созвучие, ничего общего с названием мифической страны не имеет, ибо произошло от греческого слова, означающего «искать подножный корм». Стих 17 «И познал Каин жену свою» и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Интересно, откуда у Каина жена? Общепринятая версия гласит, у Адама и Евы были еще и дочери, но о них авторы Библии как-то не удосужились сообщить. В этом случае Каин женился бы на собственной сестре. Акта кровосмешения избежать было невозможно. Кстати, вспомним, ведь и Адам женился на собственном клоне. На другую возможность наталкивают упоминание о том, что Каина нельзя убить безнаказанно. Ранее я, помнится, уже предполагал существование неких преадамитов, и Каин вполне мог жениться на одной из представительниц этого народа. Но гораздо разумнее предположить третье. История Каина возникла в мире уже в достаточной мере населенном. Впоследствии же ее просто притянули за хвост к легенде об Адаме и Еве, что послужило источником затруднений для поздних комментаторов. Сразу же после того, как нам сообщили, что Каину мстительный Господь уготовил жизнь скитальца, мы узнаем нечто противоположное. Каин начинает вести оседлый образ жизни, строит город. Перед нами снова Каин первых восьми стихов данной главы. Иными словами, Каин земледелец. Земледельческие общины неминуемо должны были прийти к идее города как постоянного укрытия от набегов кочевников. Те, при малейшем признаке угрозы, просто могли сняться с облюбованного места и, гоня перед собой стада, двинуться на поиски нового. Земледельцы были крепко привязаны к обрабатываемой земле, и защищать ее им приходилось как себя самих. Образ Каина-крестьянина, строящего город, вполне согласуется с вышесказанным. Естественно, раз он строит город, значит, в нем есть кому жить, ибо даже очень маленький городок предполагает как минимум несколько сотен жителей. И тем, кого заинтриговал вопрос, откуда у Каина жена, Есть смысл поразмышлять над другим, еще более жгучим. Для кого он построил город? Мы ничего не знаем об этом древнейшем городе Енох. О нем нигде больше не упоминает и Библия.